Математика ранней пенсии В сети есть несколько калькуляторов выхода на пенсию. Они мне не нравятся, нет гибкости. Еще там довольно странная модель обращения с капиталом. Предполагается, что люди копят всю жизнь, а при достижении отметки в 60 с лишним лет начинают проедать тело капитала и верить, что он сам собой будет воспроизводиться. Поэтому я создал свой собственный калькулятор. Я не был готов ждать даже 20 лет и с капиталом обращался по-другому. Меня не интересовал вес коровы. Важно в первую очередь то, сколько она дает молока. Это принципиальное отличие не с точки зрения цифр, а с точки зрения психологии. Еще немного про гибкость. Ранняя пенсия – это не всегда отказ от работы. У западных коллег прижился термин «early retirement», означающий «ранний уход от дел». Вы в любую секунду выбираете, трудиться или нет. Так что при желании у вас могут появиться активные источники дохода. Мой калькулятор позволяет их учесть. Проверьте сами. Я отдаю себе отчет в том, что легко могу снизить свой уровень потребления вдвое, почти безболезненно. То есть в кризисные моменты у нас появляется гибкость. Например, вы можете отправить часть средств не на хотелки, а на скупку просевших акций. Допущение. Доходности. Это допущение главный недостаток любого пенсионного калькулятора. Я смотрел на доходности рынка Российской Федерации за последние 20 лет. Понятно, что будущее нам неведомо, и никто не гарантирует прошлых доходностей. Мы, инвесторы, будем каждый раз подстраиваться под текущие реалии, но принципы останутся неизменными. Самое важное допущение. Я живу в другой реальности. Моя книга написана для узкой прослойки инвесторов, начинающих и опытных. Их не так много, максимум 1-2% от населения. Мы либо предприниматели, либо карьеристы. Мы можем себе позволить зарабатывать много, а тратить мало. Мне, например, всегда удавалось сберегать минимум 20% от доходов. Подчеркну, минимум. Иногда цифра достигала 50% и более. Это критически важно для раннего выхода на пенсию. Инфляция. Посмотрел отчетности за последние 15 лет. Мои активные доходы всегда росли сильно выше инфляции. Но допустим, что ваши доходы чуть выше нее. Я отразил это в калькуляторе. Потребление на пенсии. Ваши затраты на хотелки до и после выхода на пенсию будут примерно равны. Запреты. Я не имел права залезать в тело капитала ни под каким предлогом. Исключение – тяжелая болезнь. Налоги. В калькуляторе используется чистая доходность с учетом налогов. Сроки. Ставьте горизонт инвестирования 10 лет и более. Если вам, конечно, в ближайшее время не свалится наследство размером с половину необходимого капитала. Цифры дают понимание. Составьте себе табличку и посмотрите, что на самом деле рулит. Стоимость пассивов, которые я могу продать, он же первоначальный капитал. Теперь вы понимаете, почему я продал все, что только можно. Дом, машину и даже последнюю квартиру. Не пытайтесь повторить это без наличия опыта. Сроки выхода на пенсию. Ваша задача начать как можно раньше и как можно быстрее загнать первоначальный капитал и результаты вашего труда в рынок. В том случае вы будете испытывать меньшее сопротивление. Инфляция, рост экономики и другие факторы начнут работать в пользу вас, а не против. До внесения за счет экономии. Теперь вы понимаете, почему я шарахаюсь от сверхпотребления. Дорогие шмотки, гаджеты по 100 тысяч рублей, пышные торжества. Реинвестирование. Я всегда оглядываюсь по сторонам и ищу, у кого еще отобрать деньги. Взять вычету государства, продать что-нибудь ненужное. А еще я советую вам первые годы не проедать дивиденды и полностью направлять их на покупку новых активов. План Б. Прикиньте, что случится с вашими планами, если рынки долгое время будут болтаться в боковике. Цены на активы не будут расти, но вы все равно получите дивиденды. Вас не напугают затяжные падения, потому что вам дадут время. Вы сможете направлять излишки средств на докупку упросивших активов, это праздник для начинающего инвестора. Хуже, когда все наоборот. И напоследок, запомните, калькулятор это только компас, не придавайте ему большого значения. Важен лишь порядок цифр, сколько времени и средств для достижения целей вам потребуется. Примеры. Одинокий молодой человек живет в городе миллионнике Возраст 32 года. Зарплата 50 тысяч рублей в месяц. Расходы 40 тысяч рублей в месяц. Накоплений 0. Пассивов, которые можно продать 0. Чтобы немедленно выйти на пенсию, ему понадобится капитал в размере 6,1 миллиона рублей. Если он будет копить с нуля и откладывать по 10 тысяч рублей в месяц, то сможет жить с капитала только через 27 лет. Много это или мало решать вам. Если его доходы удвоятся, а расходы останутся на прежнем уровне, то ситуация сильно изменится. Ему понадобится всего 9 лет до выхода на пенсию. Семья из двух человек живут в Москве. Высокооплачиваемые сотрудники. Муж – программист, жена – врач. Доходы семьи – 250 тысяч рублей в месяц. Расходы. 150 тысяч рублей в месяц. Накоплений. 500 тысяч рублей. Пассивы. Две машины, которые можно продать за полтора миллиона рублей. Чтобы немедленно выйти на пенсию, семье нужен капитал в размере 23 миллионов рублей. Если копить, то на это уйдет примерно 13 лет. Не так уж и много. Согласитесь.